Правило четвертое. Почти все правила иногда можно нарушать. Каждому известно, что с ролью родителя неизбежно связаны определенные правила, принципы и методы. Кое-что относится к области житейских традиций, известно по умолчанию, едва ли не всем поголовно. Нельзя кормить детей несбалансированной пищей. Нельзя разрешать им поздно ложиться спать. Нельзя позволять им долго слишком сидеть перед телевизором. Нельзя допускать, чтобы они ругались, пока еще маленькие. Если у вас возник определенный вопрос, вначале загляните в правила 76. Правильные родители тоже в курсе, что практически нет таких правил, которые нельзя было бы нарушить по какой-либо уважительной причине. Например, вы знаете, что дети должны получать качественное здоровое питание желательно 5 раз в день, однако если вы совершенно вымотались на работе и едва приползли домой, то конец света не настанет, даже если на этот раз вы предложите детям поужинать рыбными палочками. Главное точно продумать, каковы могут быть самые худшие последствия нарушения того или иного правила. Если вы нарушите правила безопасности в автомобиле и не пристегнете ремни, последствия могут быть самыми что ни на есть ужасными, так что лучше это правило не нарушать. Но если вы пропустите одно вечернее купание, потому что в этот день устали больше обычного. Ну так что страшного из-за этого может произойти? Не забывайте, что этот раздел книги посвящен сохранению здравого рассудка, и смысл данного правила заключается в том, что для ваших детей более важно иметь нормальных, спокойных родителей, чем ни разу в жизни не съесть вредную рыбную палочку. Есть родители, которые буквально лезут из кожи вон, пытаясь всегда и везде следовать абсолютно всем мыслимым правилам. А если случайно упускает какую-нибудь мелочь, то рвут на себе волосы и страшно расстраиваются. Как-то раз мы с двумя нашими детьми решили отправиться на прогулку на целый день. Младшему тогда было всего несколько недель от рода, а старшей дочери два года. Первую часть маршрута мы должны были преодолеть на поезде. И вот, выбравшись из машины на станции, мы вдруг обнаружили, что дочерка умудрилась уехать из дома босиком. Конечно, нам было известно неписанное правило, согласно которому ребенок не должен ездить на поезде без обуви. Перед нами встал выбор — вернуться домой, отказаться от поездки или плюнуть и ехать как есть. Естественно, для дочки вопрос не стоял вообще. Она уверенно направилась к поезду босиком, как будто в этом не было ничего необычного. Но после этого перед нами вставал новый выбор, как вести себя дальше. Мы могли бы начать сокрушаться и переживать из-за того, что все равно уже не могли изменить и испортить весь день и себе, и дочке. А могли просто замечательно провести время. И мне и вам понятно, что абсолютно бессмысленно изводить себя пустыми переживаниями. В нашем и прочих подобных случаях нарушить какое-нибудь правило вполне допустимо, и я бы сказал, даже нужно. Правда, стоит признать, что нарушать в тот же день правила вечернего купания было бы уже нежелательно. Если вы все равно со мной не согласны и продолжаете утверждать, что выполнять нужно всегда и все правила без исключений тем самым вы нарушаете правило третье. Да-да.